Девятая, в которой меня благословляют на пьянство, я ловлю глюк и дорого за это расплачиваюсь. Шпора, фиг знает, какой по счету раз я попытался достучаться до обидевшейся наставницы, но правда, хватит уже дуться. Увы, ответом по-прежнему было лишь презрительное молчание. На поговорить пробило меня еще в конце первой банки пива. Забравшись в меню, по новой наладился шпорой голосовую связь, позвал и зову до сих пор. В начале второй банки пробудилось запоздалое раскаяние. Я искренне пожалел, что так похамски повел себя с девушкой, оборвав ее на полуслове. Ведь по большому счету этим маленьким пивным праздником я в первую очередь обязан именно наставнице, если бы шпора не настояла на потрошении с парового мешка вонючки я не разжился бы паутиной, без которой сейчас на столе не было бы ни сигарет, ни пива». И вместо благодарности грубо заткнул девушке говорливый рот. «Ну и кто я после этого?» «Шпора! Ну прости дурака, а!» Снова в ответ тишина. Делаю крошечный глоток из почти пустой банки, и перед глазами вспыхивает очередное уведомление системы. Навык алкоголизм плюс два. Таких строчек перед глазами за последние пять минут вспыхивало столько, что я сбился со счета. Все-таки какой полезный навык алкоголизм. Нифига делать не надо. Сиди, бухай и получай халявную прокачку. Этак скоро до трех сотен доползет. А там и показатель защиты подскочит. Лепота. Ага, сейчас, размечтался, придурок. Резанул по расслабленным выпивкой мозгам злорадный голос наставницы. «Для улучшения показателя навык нужно не на сотню, а на двести очков поднять. Это тебе не характеристика, придурок!» «Шпора! Как я рад тебя снова слышать!» «Заткнись, придурок! Я тебя еще не простила!» «Бля! Да нафиг мне нужно такое прощение!» «Что, снова меня отключишь? Ну давай, герой, поглядим!» Как долго протянешь один на один со Стиксом без моих советов? Признаю, был неправ, каюсь и посыпаю голову... Моля, тут же нет пепла. Придурок. Ну, если я придурок, то получается ты, как моя советница, тоже... Чего замолчал? Договаривай. Сама же сперва провоцируешь, а потом обижаешься. Ладно, проехали, при... то есть рихтовщик. А про алкоголизм ты верно подметил. Навык зачетный. Алкоголя на континенте хоть залейся. Стоит пустяк. Так что качать полезный навык можно с утра до ночи. Разумеется, после того, как из клетки на свободу выберешься. Ишь ты, не ожидал. Хмыкнул я, делая очередной глоток из банки и раскуривая сигарету. Ждал, ругать меня начнешь, забыл дыгой обзывать. А ты, шпура, оказывается, девушка с пониманием. «И начну!» Непредсказуемая наставница вдруг снова включила истеричку. «Ну-ка, живо сигарету затушил! Эту поганую привычку я буду искоренять безжалостно!» Тяжко вздохнув, я подчинился. «Зараженный табачный дым заверстучует. Стоит закурить на открытом кластере, и на тебя тут же вся местная фауна сбежится. Глаза моргнуть не успеешь». Как на перерождение отправишься? Здесь-то решетки кругом, проворчал я. Курил уже, никто на дым не сбегается. Вот это выкает опасные привычки в безопасном месте. Ишь как загнуло. Что же до забулдыги? Сменила тему Шпора. Открою тебе маленький секрет. На Стиксе невозможно превратиться в пьяницу. У всех игроков имеется регенерация. Эта замечательная характеристика нейтрализует воздействие алкоголя. На низких уровнях, как в твоём случае, когда регенерация на начальном уровне развития, ещё можно испытать лёгкое опьянение от пива. Но к десятому уровню пиво превратится для тебя практически в безобидную воду, а после двадцатого перестанет надолго забирать даже водка. «Да ну нафиг!» но навык алкоголизма продолжит стабильно развиваться и на высоких уровнях при употреблении любого алкоголя вне зависимости от воздействия на организм. «Да на черта он нужен-то без воздействия!» «Ты чё, пиво пьёшь, чтоб напиться? И вот с этих двух жалких банок такому здоровенному лбу, как ты, чего-то будет?» «Ну, мне просто вкус нравится». «Вот и не гунди». Пей спокойно своё пиво, наслаждайся вкусом. Кстати, живец тоже на основе алкоголя делается. Я тебя потом научу как. Это к тому, что при употреблении живца у тебя тоже навык качаться будет, а без живца на континенте не выжить. Наш увлекательный диалог прервал шум, отъезжающий в сторону решётки за спиной. Над углами квадратной арены снова вспыхнули факелы а горящий под потолком коморки, наоборот, погас. «Похоже, приглашают на выход», – пробулькал я, давясь остатками слитого в рот пива. Швырнув пустую банку на стол, подхватил нож с сигаретами и рассовал по карманам спецовки. «Не суетись, у нас еще есть пара секунд», – шикнула шпора. «Отвлек меня на ерунду, по-важном забыла упредить. Хотела про шкалы рассказать». Их показатели нужно постоянно отслеживать. Слушая наставницу, я нащупал на полу кусок арматуры, неторопливо встал и направился к открытому проему. — Ладно, что там к чему, по ходу дела теперь сам разберешься. Сейчас просто подвесь их перед глазами. — Чего? — Блин, рихтовщик, постоянно забываю, что ты у меня придурок еще. — Моля достала. — Извини, нечаянно сорвалось. Короче, заходишь в меню и три раза подряд быстро жмёшь на шкалы. Задержавшись на пороге освещенной клетки арены, я проделал озвученные шпоры манипуляции, и перед глазами загорелся системный запрос. Внимание! Желаете вынести шкалы в визуальную зону? Да, нет. Мысленно нажал «да». И вверху слева появился убористый столбец шкал. Здоровье 510 из 510, удовольствие 5 из 5, споровой баланс 20 из 22, жажда и сытость 8 из 9, бодрость 6 из 6, дух стикса 17 из 17. Я перешагнул порог, и за спиной тут же послышался лязг, встающий на место решетки. «Молодец, справился», – расщедрилась на похвалу наставница, и тут же затараторила по делу. «На шкалы удовольствия, справа баланса и жажды и сытости пока что смело забей. Скоротечный бой не должен их сильно истощить. Основное внимание уделяй здоровью и бодрости. С первой шкалой, сам понимаешь, обнулиться ты труп». Потеря бодрости ведет к вялости и медлительности. С твоей короткой шкалой это неприятность, к сожалению, наиболее вероятна. Почувствуешь усталость – хорошенько себя ущипни или укуси. Вспышка боли на короткий срок восстановит шкалу бодрости. Все понял? Да понял, понял. О, решетка на том конце открывается. Блин, не успеваю. Шкала духа Стикса используется при активации дара. «Сокрушитель преград снимет десять очков шкалы, а легче пуха — восемь, поэтому одновременно их использовать не получится, придется выбирать». Шпора продолжала что-то еще говорить, но я ее больше не слушал, полностью сосредоточившись на появившемся, наконец, в противоположном углу противнике. Оказавшаяся на залитой светом площадке тварь пару секунд растерянно озиралась по сторонам. И я успел как следует её рассмотреть. Заражённый вонючка 1013. Статус: активный пожиратель биомассы. Уровень 8. Бегун. Опыт 1302 из 2560. Убийств 12. Поглощено биомассы килограммов 166. Показатели: атака 12, защита 7, ловкость 9. Этот зараженный уже мало походил на человека. Серая, как асфальт кожи его лица и тело, бугрилась уродливыми шишками. Волос на голове у существа практически не осталось. Зато багровый фурункул на затылке разросся до размера теннисного мяча. Из одежды остались лишь заляпанные засохшей кровью лохмотья майки. Снизу существо было голым. Ногти на руках и ногах изрядно отросли, задубели, и хищно загнулись. Они еще не стали звериными когтями, но все к этому шло. Челюсти по обезьяне выпятились, зубы хищно заострились, нос втянулся, а налитые кровью глаза сверкали лютой злобой разумного хищника. Когда он начал двигаться, я без подсказки наставницы понял, что этот зараженный мне не по зубам. Вонючка сорвался с места, как породистый скакун, И с каждым прыжком прибавлял прыти. Разделяющие нас две дюжины метров таяли с бешеной скоростью. замешкайся я еще на мгновение и... Пухом. Едва слышно выдохнул себе под нос, не в силах отвести взгляд от несущейся стрелой серой смерти. И, почувствовав ошеломительную легкость, подпрыгнул. Почему? Не знаю. Интуитивно почувствовал, что это единственный способ выжить. Оттолкнувшись от пола, я ракетой взмыл под потолок и ухватился свободно левой рукой за решетку. Потерявший меня вонючка, рухнув на четвереньки, впился ногтями руки и ног в бетон, гася бешеное ускорение. Из-под ногтей во все стороны брызнул сноп искр. Полуторасекундное действие дара, чуть начавшись, тут же закончилось. Почувствовав возвращающуюся в тело тяжесть, я отпустил решетку и камнем рухнул вниз. Приземлился я точно на спину, доскользившей до угла твари, и от души вбил в затылок вонючки острый конец арматуры. Тварь сдохла мгновенно. Перед глазами замелькали строки победного уведомления, но внимание первонаперво переключилось на шкалы. Здоровье и усталость остались без изменений. Споровый баланс... И жажда, и сытость снизились на одно деление. Шкала бодрости просела до тройки, а дух стикса до девятки. «Красавец, рихтовщик!» — донесся до сознания довольный голос шпоры. «Ежели так пойдет, а дальше случилась какая-то непонятная хрень». Голос наставницы пропал. Перед глазами вдруг все поплыло. Расфокусировка продолжалась несколько секунд. Когда в глазах прояснилось, я оказался в незнакомой комнате, где, забившись под стол, плакала и звала на помощь маленькая девочка. Сзади в забаррикадированную шкафом дверь кто-то яростно ломился, из-за двери раздавалось голодное утробное рычание. От вида зарёванного ребёнка у меня сердце сжалось в груди. «Не плачь, малышка, я тебе помогу!» Постарался я ее успокоить, присаживаясь на корточки и протягивая руки к ребенку. От резкой боли в спине картинка перед глазами лопнула, как мыльный пузырь. — Зари, придурок, не сиди, уворачивайся! — резанул по мозгам панический вопль шпоры. — Активируй второй дар! Да скорее, придурок! От разорвавшей левый бок вспышки боли я завалился на труп вонючки и перекатился к прутьям арены. Увидел сзади шестиуровневого прыгуна с куском окровавленной спецовки в лапе. Тварь поднесла трофей к морде, запихнула в широкую пасть и с довольным мурчанием стала жевать. — Да откуда ты выпал, то сука? — обреченно простонал я, глядя в пустые глаза своей смерти. Шкала здоровья сократилась до жалких шестидесяти семи пунктов. Я был уже практически труп. Борис, надрывалась шпора. — Не сдавайся! Морщась от боли, я попытался выдернуть из трупа арматуру. Какое там! Сил не хватило даже шевельнуть ее в затылке вонючки. Чувствуя накатывающую волну смертельной слабости, немеющими губами я прошептал «Круши!» И арматура поддалась следующему отчаянному рывку.